Хотя Диаспорекс был окончательно загнан в угол между Королесом и Объединенными Имперскими Флотами, воля и мужество пока еще не покинули предателей. И пока их флагман направлял остальные корабли, на легкую победу надеяться не стоило. Все больше солярных батарей взрывалось с бесшумными ослепительными вспышками. Изгрудившиеся вокруг них суда разлетались вокруг, потерявшие управление, полуразрушенные, обреченные нападения в безумное пламя звезды. Нескольким маленьким кораблям, удалось просочиться сквозь имперский кордон. На капитаны крупных судов даже не пытались последовать за ними и продолжали сражаться с неслабевающей яростью. Гордость императора вела бой по тактическим схемам, взятым напрямую из академических учебников. И капитан Айзель достойно замещал методичным спокойствием отсутствие в своих маневрах Элегантности. Прочий флот детей императора, следуя примеру своего флагмана, атаковал врага в превосходном соответствии с многократно проверенными шаблонами, уничтожая суда Диаспорокса точным перекрестным огнем. Словно бросаем вызов, корабли железных рук дрались, подобно яростным железным волкам медузы, разрывая противника в ближнем бою залпами из всех орудий и немедля бросаясь к следующему врагу. Скоро стало понятно, что такой стиль боя приносит им гораздо больше побед, нежели детям императора. В самом сердце в пламенной бури неслась огненная птица, лавирая между снарядов и обломков с неописуемым изяществом. От ее блестящих крыльев тянулись струи светящихся выхлопов. Казалось, что штурмовик Фулгрима легко преодолевает царящее вокруг безумие, рисующее адские пейзажи на фоне палающего королеса. Но как только Диаспорекс осознал угрозу, исходящую от огненной птицы, два легких крейсера рванулись на перерез штурмовику и поймали его в паутину огня, лазеров и скорострельных пушек. Похоже, судьба корабля была предрешена. Все мастерство пилотов, на пределе сил уходящих из вражеских прицелов, не могло спасти примарха. Каждый новый взрыв раздавался все ближе и ближе от огненной птицы. Но в ту секунду, когда крейсеры изготовились для последнего удара, все три корабля накрыла чудовищная тень. Железный кулак, проносясь между судов Диаспорекса, произвел по ним сокрушительный залп со всех своих оружейных палок. И на столь малом расстоянии разрушительный эффект оказался просто гигантским. Один из крейсеров сначала разломился на части после серии последовательных взрывов по всей длине корпуса. А затем, когда один из снарядов угодил в реакторный отсек, в стороны от судна рванулись облака пылающей плазмы и бурлящего кислороза, быстро застывающего в холоде космоса. Второму повезло больше, и остатки экипажа сумели из последних сил ответить железному кулаку огнем нанеся флагману Мануса серьезный урон и убив несколько сот человек из корабельной команды. Последовавший тут же второй залп боевой баржи разнес храбреца на куски. Спасенная от гибели, огненная птица устремилась к сердцу Диаспорекса, тому самому, собранному из нескольких кораблей гибриду, командному судну, лацдарм, на котором несколько минут назад захватили десантники Соломона Диметра. Его оборонительные турели заговорили, как только штурмовик оказался в их зоне поражения. Экипаж словно чувствовал, что гибель несется к ним на этих огненных крыльях. Однако же ни один снаряд или ракета не повредили Челноку Фулгрима, летящему со смертельной грацией и непревзойденной маневренностью. Подобно Альбатросу, ответственно бросающемуся на свою жертву, огненная птица пронеслась мимо мостика вражеского флагмана и, выпустив посадочные когти, плотно пристыковалась к верхней части корабля, не очень далеко от конечной цели штурма. Негаснущее пламя мелто зарядов быстро проело обшивку, и облака замерзающего кислорода начали понемногу вытекать из внутренних отсеков корабля предателей. В тот момент, когда во внешнем тяжело бронированном панцире образовалась порядочная дыра, стыковочная галерея таран мощным ударом пробила внутренний корпус вражеского судна. Теперь ничто не могло помешать примарху Детей Императора начать кровавую месть предателям человечества из Диаспорекс.